Обедали мы в маленьком ресторанчике на берегу маленького озера. Там и порции были маленькие на маленьких тарелочках, и столики, и стульчики, крохотные. Только деньги для все это мы заплатили большие. Гамбург — город не для бедных. Потом позвонил совершенно слетевший с нарезки Павленко и за голосом сообщил, что Дитмар Линдеман возвращается домой завтра утром. Готовьтесь, мол, к встрече. Мы обещали. Уж не знаю, понимал он или нет, но своими звонками создавал нам отличное алиби. Если, конечно, те, кто собирался обвинить нас в теракте, слушали сейчас эти переговоры. Потом незаметно случился вечер. И мы, уже откровенно убивая время, пошли пешком через весь город, удивляясь на неспадающую жару, попивая какие-то освежающие напитки, просто холодные или со льдом, заходя в магазинчики, оглядываясь на красивых длинноногих девушек с разноцветными шевелюрами. В Германии вообще модно, а в Гамбурге особенно. Выкрасить волосы в кричащие, яркие, противоестественные тона. Зеленый, оранжевый, голубой. Полазили мы изрядно по метро. Там было прохладнее, но скучно до невозможности. Все станции одинаковые. Это же вам не Москва и не Питер. Но встреча была назначена именно в подземке. И ровно в десять мы оказались на Сан-Пауле. «Я так и не понял, почему эльф не мог остаться в доме Дитмара, раз его туда пускали как родного, хоть со взрывчаткой, хоть с мешком ядовитых тараканов?» Он объяснил так. «Никто не должен связывать его появление у Линдемана со взрывом. Ерунда какая-то. Если взрыв удастся, вспоминать об эльфе будет просто некому». А если не удастся, так это же в любом случае провал. Подумали на эльфа или не подумали. А о провалах у профессионалов не принято и мысли допускать перед началом операции. Однако эльф, похоже, думал обо всем. Любой сотрудник фирмы, ханзаринг любой работник в резиденции ее хозяина, должен был вспоминать об эльфе только хорошее. Ведь именно этому человеку дитмар доверил присматривать за домом и даже отвечать на кое-какие простенькие деловые звонки. Неужели Семецкому было важно, что подумают о нем покойники и что расскажут Господу, представ перед страшным судом, В общем, никакой помощи изнутри ждать, к сожалению, не приходилось. Ни отключения сигнализации, ни открытых гостеприим на ворот, ни отвлечения внимания главных персон в охране. Так что нам пришлось повозиться. Специалисты у Линдомана служили неплохие, но готовились они к встрече с уголовщиной, с мальчишками-хулиганами, в крайнем случае, с политическими экстремистами. На поединок со спецназом эти ребята явно не рассчитывали. А на свидание с феноменами тем более. Первым делом мы перебросили через забор Пиндрика, который мягко приземлился, как кошка, и в несколько мгновений нейтрализовал вокруг себя все живое. Потом нашел слепое место в ограде, Забрался наверх и сбросил нам веревку. Так перебрались остальные. Дальше была рутина. Шкипер занялся техникой, в считанные секунды отключив всю автоматику и электронику, а мы четверо поработали с живой силой. Стрелять усыпляющими иголками приходилось все больше по собакам, а наивные люди и человеки подпускали к себе почти вплотную. и ложились спать, где стояли, под действием незамысловатых приемов временного физиологического отключения. Если все пройдет строго по плану, на утро они даже и не вспомнят, отчего им вдруг сделалось так плохо. Полицейские, конечно, заподозрят и неладное, едва узнав о массовом недомогании всей охраны. Но пока... Еще они всех опросят. Пока разберутся, пока придут к выводам и наметят план действий, Гитмар вернется. А мы успеем нажать на все необходимые кнопки и дать по газам. Билеты на самолет до Москвы выдал нам товарищ Ахман. И даже время отправления было очень удобным. Только-только успеваешь сувениров прикупить в ларьках аэропорта «Фюльцбюттель!» Кто б еще знал, что поутру в резиденцию Линдемана приедет совсем не полиция. Мы спокойно покинули замок, больше напоминающий теперь обитель призраков, выехав прямо через ворота на том самом микроавтобусе. Эльф, вопреки всякой логике, вдруг передумал оставлять свою машину, во дворе приговоренного дома. Вот так раз. Уйти от всех подозрений в причастности к теракту и вдруг так подставиться, заехать в дом на машине, которая потом исчезнет. Но, очевидно, он просчитал в уме еще какой-то, уже совсем немыслимый вариант, и пришел к выводу. Машину надо уничтожить. О чем и позвонил нам. уже совсем было собравшимся уходить из дома пешком. Мы выбрались со стоянку перед фасадом, и я внутренне ахнул, увидав среди прочих машин царственно возвышавшийся надо всеми огромный, как БТР, и обтекаемый, как капля, снежно-белый Линкольн-навигатор. Однажды, хорошо разглядев вблизи, Это сделанное по спецзаказу ГИВА. Я уже никогда не перепутал обычный серийный навигатор. Вот с таким бронированным, тяжело вооруженным, оборудованным антикрыльями и специальными устройствами повышенной проходимости. Очевидно, этих машин было сделано всего три. Для Аникеева, для Павленко и для Линдеманна. и покрашены они были характерно в цвета российского флага. Хохмачи, как сказала бы покойная Моника, хозяева новой России. Кто еще, кроме нас, мог оценить столь изысканную тонкую шутку? Ведь едва ли эти трое собирались где-нибудь вместе, да еще на своих ритуальных машинах.